Глава 14. Избавиться от балласта Строительство нового ночного клуба на Иннокентия Беста «Красный дракон» подошло к концу. Дизайнеры и строители превзошли себя. Гертруда Болховская, громко стуча каблуками, шагала по его просторным залам, не переставая любоваться ультрасовременным дизайном нового здания и его интерьеров. Блестящие стены отливали металлом, высокий сводчатый потолок и стекла из стекла и стали поддерживали металлические колонны в стиле хай-тек. Официально клуб пока не открылся, и первое мероприятие в нем было запланировано на 30 декабря, за день до наступления Нового года, в самый разгар парада планет. Гертруда была уверена, что это событие санкт петербург запомнит надолго, как и весь этот мир. Она прошла через металлические двери, возле которых дежурили вооруженные охранники, и оказалась в той части здания, куда вход обычным посетителям был недоступен. Здесь не было окон, и помещение освещали гигантские хромированные люстры, висевшие на толстых серебристых цепях. Сами светильники были сделаны в виде китайских драконов. Зеркальная ведьма пересекла коридор... И небрежно вскинула руку, двойные двери распахнулись, и Гертруда вошла в зал Трианона. Вот здесь-то все и произойдет. Сердце Болховской уже замирало в предвкушении этого события. Трианон возвышался в центре просторного круглого зала и был установлен на специальную вращающуюся платформу. Во все стороны от артефакта по полу расходились лучи гигантской пентаграммы, испещренной оккультными символами. Прозрачный свод над Трианоном, подобно гигантскому цветку, в любой момент мог раскрыться. Вокруг на всех стенах висели большие зеркала. Другие зеркала, установленные на высокие серебристые подставки, окружали Трианон. Когда наступит время, и механизм придет в движение, зеркала начнут вращаться вокруг него и одновременно поворачиваться вокруг собственной оси, преломляя лучи света и лазера. Изобретатель Михаил Башаров сумел не только воспроизвести зеркальную машину Калиостра, но и основательно доработать ее в соответствии с требованиями Гертруды. А вот он сам... Одноглазый старик устанавливал в Трианон последнюю стеклянную шестерню, которую недавно принес ему лжа Матвей. «Все готово, госпожа Гертруда!» — подобострастно воскликнул он, заметив ее приближение. «Осталось лишь установить в Трианон последнее зеркало, и механизм можно запускать. Надеюсь, это не займет много времени». Гертруда взглянула на застывшего рядом лже Матвея. «Бест уже работает в этом направлении», — ответил тот. «Но, может, я сам расскажу об этом?» — вмешался Бест. Он незаметно вошел в зал вслед за Гертрудой. Его сопровождали Шахиня и баронесса Гальданская. Бест и его ассистентка выглядели довольно странно, словно только что побывали в какой-то переделке. Волосы Шахини, обычно безукоризненно уложенные, были растрепаны. На щеке виднелся кровоподтек. Сам Бест слегка при вы опираясь на скипетр Макрополуса. Лишь Ангелина Гальданская выглядела, как всегда, превосходно. Красивая и юная, теперь она предпочитала облегающие наряды ярких расцветок, а не те бесформенные черные платья, которые носила до своего преображения. «Что с вами случилось?» — Гертруда едва сдержала смех. «Небольшая авария!» — буркнул Бест. Хафаня снова улизнула от нас, прихватив с собой Евдокию. «Ваши постоянные неудачи начинают выводить меня из себя!» «Недовольным тоном», — сказала зеркальная ведьма. «Неужели мне нужно делать все самой?» — Это не так просто, — возразила Шахиня, — но ты могла бы попробовать. — Я мозг этой операции, — со злостью ответила ей ведьма. — А вы всего лишь исполнители, так знай свое место, служанка. Шахиня взглянула на нее с нескрываемой ненавистью. Гертруда ответила ей точно таким же взглядом. «Вам противостоит несколько дряхлых стариков и кучка детишек», — презрительно бросила ведьма. «Неужели вы не способны с ними справиться?» «Эти дряхлые старики, как ты выразилась, когда-то состояли в клубе Калиостра», — заметила Гальданская. «Я хорошо помню, на что они способны. Феофания сама по себе опасности не представляет, но вот Скорпион — совершенно другое дело. Если к делу подключился Платон Долматской, жди серьезных неприятностей». «Что он из себя представляет?» — с хмурым видом спросила Гертруда. «Урожденный колдун из древнего знатного рода», — сказала Ангелина. «Есть несколько семейств, в которых с годами способности к магии не угасли, а лишь увеличились. Их называют древнейшими или первородными. Вся их жизнь — одна большая тайна, и Скорпион — один из них. Теперь ты понимаешь, кому мы перешли дорогу?» «Плевать я хотела на ваших древнейших», — высокомерно произнесла Болховская. «За мной стоит такая сила, какая и не синилась вашим доморощенным колдунам. Нужно действовать очень быстро, тогда Скорпион не успеет ничего предпринять. Вы же знаете, какая награда вас ждет — власть и могущество. Вы станете сильнее любого мага земли. Разве это того не стоит?» «Свою награду я уже получила», — Гальданская нежно провела рукой по своему новому лицу. «Осталось лишь вернуть мою диоптру. Это семейная реликвия рода Гальданских. Не хочу, чтобы она оставалась в руках этих плебеев». «Ты ее получишь», — пообещала Гертруда и повернулась к Бесту. «Вам удалось выяснить, где скрывается Феофания?» «Очень скоро я это узнаю», — пообещал Бест. «Мы уже кое-что предприняли, и скоро это принесет свои результаты!» «Рада это слышать», — одобрительно сказала зеркальная ведьма. «Хоть кто-то что-то делает!» Она покосилась в сторону Шахини. «А то я уже подумываю, не избавиться ли нам от некоторых бесполезных людишек!» «Это я-то бесполезная!» — разозлилась Шахиня. «Ты сама это понимаешь?» — засмеялась ведьма. «Осторожнее с угрозами, проклятая кукла!» — с ненавистью проговорила ассистентка Беста. «Молись своим темным богам, чтобы я сама от тебя не избавилась!» Шахиня гордо вскинула голову, вышла из зала и хлопнула дверью. Она еще смеет угрожать мне, презрительно бросила ей вслед Гертруда. Нам нужно поговорить, неожиданно серьезно сказал Бест, глядя на нее. Наедине. Гельданская обиженно фыркнула и вышла вслед за Шахиней. Лже Матвей отошел к Трианону и принялся наблюдать за работой Башарова. Бест удостоверился, что рядом никого не осталось, и шагнул к Гертруде. Ведьма, заинтересованно на него, посмотрела. «Так уж обязательно было убивать графа Орлова?» — в полголосу спросил иллюзионист. Хватит вот о чем!» — с удивлением приподняла брови Болховская. «Я думала, темой нашего разговора будет совершенно другой. Он обо всем рассказал нам». «Как спас ту девчонку, как снабжал Феофанию информацией, естественно, рассказал, ведь мне удалось его запугать. Но зачем ты -то устроила тот пожар?» — продолжал Бест. «Орлов был другом моего отца, я знал его много лет. Я уничтожила мерзкого предателя, только и всего!» — с невинным выражением на лице ответила Гертруда. «Чтобы все, кто с нами, знали, измены мы не прощаем. Мы привлекли на свою сторону столько головорезов, что я просто обязана держать их в страхе и послушании. К тому же это отобьет охоту у других переходить на сторону врага». «Можно было наказать его, не убивая», — не унимался Бест. «Знаешь, Анакентий», — Гертруда приблизилась к нему вплотную, — «нужно уметь избавляться от ненужного балласта. Мы предлагаем могущество, каким вы никогда еще не обладали, и это предложение ограничено». «Неужели ты думал, что все члены клуба Калиостро станут всесильными?» «Именно это нам и обещала дама Теней», — удивленно ответил Бест. «Но ведь она не называла конкретных имен», — улыбнулась ведьма. «Лишь самые достойные получат могущество. А нам совсем ни к чему, чтобы таких людей было много». С самого начала я ставила на тебя и княгиню Щергино, но та погибла. Гальданское свое же получила, Все остальные достойных людей я больше не вижу. Остаешься лишь ты, и на Кентии Бестужев. Мы с тобой станем отличной парой, когда этот мир изменится и станет нашим. Я и ты вместе навеки. «Дама теней поставит нас во главе всего сущего, а вот твоей дикой невоспитанной служанки среди нас места не найдется. Шахиня — твой балласт, который всегда будет тянуть тебя назад. Она любит тебя, это видно невооруженным глазом, и поэтому она очень опасна. Может, тебе пришла пора сделать выбор? Решить, кто для тебя важнее?» Но Шахиня? Она так много сделала для меня. Я не могу вот так взять и избавиться от нее. Нет, она мне слишком дорога». «Даже дороже меня?» — вдруг вкрадчиво спросила Болховская. «Ты мне нравишься, Инокенти. Это злит эту выскочку Потому-то она ненавидит меня, а вскоре возненавидит и тебя». «Принимай решение, пока еще не поздно! Отвергнутая женщина опаснее змеи! Вот увидишь, шахиня нанесет тебе удар в спину, если ты не опередишь ее!» Нас с ней столько всего связывает, нерешительно пробормотал Бест. Я не могу. Всего лишь прошлое, отрезала Гертруда, а впереди тебя ждет невероятное будущее. Ты о таком и мечтать не смел! А еще тебя жду я, и поверь, очень скоро ты забудешь о своей ассистентке. Делай свой выбор, Иннокентий, решай, с кем ты действительно хочешь быть». Баст хотел что-то ответить, но Гертруда вдруг порывисто приподнялась и поцеловала его. Потрясенный накенти замер, затем крепко прижал ведьму к себе и впился в ее губы. Гертруда довольно улыбнулась. — Кажется, вопрос уже решен, — с спросила она. — Я подумаю над твоим ух, предложением, — пообещал ей. Best.